Глава 11. В труды и аскетизм монастырской жизни Константин Сенников погрузился с покорностью и успокоением. Черная муторная работа, которой были наполнены дни монастырского трудника, именно таковым и стал на первых порах Константин, его не страшило. Он мыл полы, чистил картошку, копал огородную землю, мешал цементный раствор для строительства и стопничал. Весь неизбежный рутинный труд покрывала радость христианского приобщения, радость многочисленных православных праздников, когда братья, приезжие местные прихожане, отдавались долгим церковным службам, шли крестным ходом, пели священные псалмы, сотни свечей горели перед иконами, светили счастьем глаза веровавших православных. В Троицкий Монастырь Константин явился с дарами. Он передал Игумену Захарию священное писания XV века, наследство прадеда Варфоломея Мироныча вместе с книгой «Большой серебряный крест прадеда, исполненный мастерами до ста прошлых веков». Один из братьев, инок Никодим, в тихом изумлении от таких даров богохульно высказался Константину «Сдурел парень». За такую Библию и кресты мог цельный дом купить? Или на кооперативную квартиру хватил бы? Да разве ж одно другого стоит? С искренним недоумением посмотрел Константин на Никодима. Инок Никодим о дарах пришельцев более не поминал. Игумен Захарий, братья, вся здешняя паства приняли Константина дружелюбно и открыто, сразу распознав его честный нрав, бескорыстие и отзывчивостью. Вскоре Константин стал послушником в шаге от монашеского послига. Старый игумен Захарий, поглаживая седую длинную бороду маленькими прозрачными розовыми руками, часто говорил с Константином о богословские темы. Норовил заглянуть мудрыми фиолетово-отблескивающими глазами не просто в глаза Константину, а во глубь его души. Игумен всем сердцем хотел принять, молодого послушников братью, впрячь в богоугодники. Но покуда стояло пред ним, а стало пред Константином препятствие, уйти, вынаки, уйти, отречься навеки от светского мира, принять обет безрачия, целомудрия, еще многое возложить на себя из того, без чего светский человек жизни не представит, Константин был готов» во всех искусах оставался непорочен, и исключение стояло в одном. Отец Захарий, — признавался Константин настоятель, — я на все согласен. Все монашеское испытание постараюсь вытерпеть. Только не лишайте меня моего имени. Это имя дала мне мать. Весь род наш по материнской линии верой и правдой служил Богу и церкви. Имя это пусть соединяет меня с память моей матери моим родом, чужим именем мне будет холодно. Многоопытный игумен толковал неотступное. — Сын мой, уйти в монахии значит отречься от жизни прошлой. Новым именем наречет тебя сам Господь, канон церкви незыблем. Константин молчал, но своим видом, задумчивым, делал возражение настоятелю. Настоятель тоже задумывался, как тут быть. — Не готов ты еще, сын Сын мой. Без тебя смущает, не будем торопиться. Игумен Захарий мягко гладил свою бороду, будто бы гладил, утешал послушника Константина. В последнее время Игумен Захарий шибко захворал. С постели стал неподъемен, душеспасительные беседы с Константином оборвались. Службу в монастырской церкви перевел новоприбывший романах отец Симеон, С новым наставником монастыря Константин тоже вел долгие беседы. Если и старца игумена Константин иногда побаился спросить о чем-то, казавшемуся ему самому греховным, то отца Симеона он ни о чем не боялся спрашивать, видя в нем только одну добродетель. Братья, однако, к новому иерею относились с прохладцей. Возможно, троицкие иноки ждали выдвижения на место утухающего игумена кого-то из своих... Константин карьерных амбиций не понимал, и худых чувств к аеромонаху семёну неформальному главе монастыря не испытывал. Отец семён был ростом высок, склада внушительного, борода густая, черная, руки крупные, но вместе с тем не грубые, белые, мягкие, голос приятен, ровен, пуму образован, всезнающий. Отец семён даже бывал за границей, в Софии, в Новом Афоне, в Иерусалиме. Иногда степенно рассказывал Константину о своих паломнических поездках, завершая картины непременным выводом. «Весь мир для христианина открыт. Где есть крест вознесенный, ты всегда и повсюду, брат. Вот что такое вера». «Я в Господа нашего верую всей душой», — горячо признавался наставник Константин. «Но иной раз заблужусь в своих мыслях, будто компас в лесу потерял». Не ведаю куда идти, цели не вижу, не пойму. Отец Семён никогда не перебивал послушника, смотрел на него со вниманием и даже любопытством, не слышно, перебирал чётки мягкими пальцами, ждал вопроса. Иной раз продолжал откровение Константин, пощипывая свою худоватенькую пегую бородку: "По нескольку раз священное писание читаю, даже стих учу, а всей сути растолковать не смею" а то мне и страшный раз. Вдруг я как-то не так в Господа верую, не той дорогой иду. Случится ли моя встреча со Христом, коли во мне бродит такие сомнения? Дорогой ты мой брат, обнимая Константина за плечи покровительственно и улыбчиво толковал отец Симеон, в том и миссия наша — идти путем трудов и сомнений. Что ж за дорога к Господу, ежели она выстилена бархатом? А про компас, братья, не поминай» божий. Отец семён говорил всегда сдобно, кругло, даже рьяному спорщику улыбался. А на предъявленные претензии не хотел возражать, а хотел угостить оппонента булочкой. Сейчас отец семён умилительно вздохнул. В священном писании не один смысл, а два. Там под каждым святым словом смысла в десяток. Как матрешки! Снял, брать братец, одну, глянь, а там другая, поменьше. Еще одно скрутил, а там еще другая. Потаенный смысл писания смертному до конца не дано понять. Ты, дорогой брат мой, больше читай жития святых наших, письмена оптинских старцев, батюшки Серафима Саровского, Сергия. Тут, брать получится, что к истине окольным путем подойдешь. Я тебе книгу жития афонских монахов подарю. — Вот спасибо вам, отец семён радовался Константин. — Мне иной раз так братского слова не хватает. Вы для меня истинный учитель. — Ничего без воли Господа не случается. Отец Семен мелко крестился. — Ежели признал ты во мне учителя своего? — Готов служить тебе, дорогой брат ты мой. — Приобресть верного ученика почетно. Отец Семен поднимался со скамьи, обнимал Константина, прижимал груди, как сына троекратно целовал в щеки, кланялся земным поклоном. Обычно такие излияния звучали в тесной келье Константина. К себе в гости, в дом, где по соседству жили игумен Захарий и иеродиакон Даниил, отец Семен послушника не сзывал. Келья же Константина была, прежде вовсе кладовой, находилась в самом углу монархского, напоминающего вораг с длинным коридором дома, и протапливалась плоше всех. — Константин, как мог, обустроил свой угол, побелил стены, утеплел окошко, покрасил дверь. Откланившись, отец семён пригибая голову, чтобы не задеть за низкий косяк, вышел из кельи. Но Константин направился провожать его во двор. В коридоре отец семён речей с не вел. Шел с видом строгим, косился на двери кельи. В конце коридора им встретился инок Никодима. Он вышел из маленькой беззаконной каморки где хранят разный инвентарь. Никодим не сказал ни слова, ушел к себе. Здешнее монашеское сообщество было невелико. Полдюжины монахов. Но, как во всяком коллективе, тут имелись лидеры, чистолюбцы, подхалимы. Мелким бесом пробегал межбратья и раздур. Инок Никодим нес свою лепту. Когда-то он учился в Московской духовной академии, но был исключен, то ли за нарушение дисциплинарного режима, то ли за богоступнические высказывания. После ему выпала светская семейная жизнь, но и с женой вышли не лады Она предалась плотскому греху, он принялся крепко учить ее кулаками. Чтобы не оказаться за решеткой, он в конце концов подался в монастырское отшельничество. В рамках монастырского жития вел себя примерно и был пострижен. Жилисты, сухопары, с крепкими пятернями, инок Никодим был прекрасным работником. Он и плотник, он и маляр, он и пасечник, он и конюх. Близь него всегда велись тварей божьей. Собаки, завидев его, мчались к нему со всех ног, никогда при нем не ссорились, и покорно ели с рук и хлебный и мякиш, и сырую морковь. Из ближнего леса к Никодиму прилетали синицы, Снегири и чечетки, они тоже с его ладони брали пшено. Однажды Константин видел, как белка спустилась к Никодиму по сосновому столу и опять же с ладони взяла семена подсолнух Казалось, с живностью инок Никодим ладил больше, чем с людьми, потому и был немногословен, за монарским одеянием следил с небрежностью, вечно в кирзовых спагах, в телогрейке, в шапке, а не с куфье. Константину случилось оказаться на общей работе, Никодим относился строго и даже невежливо. К отцу Семену казалось подозрительностью и завистью. Оба, и Константин и отец семён чувствовали себя неловко при встрече с сыноком Никодимом. Вот и теперь, в поздний час, встретив его в коридоре, им стало как-то сжато, тесно. На тепло их беседы дунуло ледяным холодком Никодимовым взглядом. Расставшись с отцом Семеном на крыльце, Константин не заспешил к себе в келью, хоть и было холодно. Он задержался у монашеского дома поглядеть в небо. Стояла поздняя осень, но снег еще не лег, и небо во всеобщей черноте ночи ярко сияло звездами. Храм Троицы плыл в потемках белеющим кораблем. Только махонькая лампочка горела над папертью над сумрачной Троицей. Купола с сизыми луковицами поднимались над черной полосой дальнего горизонтного леса. Крест скелетно прорисовывался на низкой синей небо А выси, куда стремился взгляд, от потемочной земли царило царство звезд. И крупных, и мелких, и гроздьями, и в одиночку, и кучной полосой пыли на влечном пути. Тоненький, тощенький месяц завис далеконько над лесом, Не давал земле света, не смущал звезд. Ночь стояла трогательно густа и чиста. Пакло морозом, промерзшими лужами, прелой прихваченной листвой. Вдруг Константин поймал в этом морозном воздухе запахи детства. Во дворе барака на улице Мопра стояли сараи и полейницы дров. И он с тылым ноябрем по просьбе матери бежал за дровами, и навсегда запомнил этот запах подмерзлых березовых рубленых дров, запах подмерзшей на тропинке глины, запах обмертвелой, скрюченной от холода полой листвы. Константину стало бесконечно до боли в сердце, до духоты и жаль умершую и несчастную мать. Потом жалость перекатилась на сошедшего с ума отца, потом ему стало жаль осужденную соседку Валентину Симеонну, потом... Отчего-то жаль, даже очень жаль Павла, который так долго был влюблен в Татьяну. Даже Алексея Ворончихина, который, казалось, пуще остальных любил жизнь, стало жаль. Вскоре жалость Константина развелась на всех, на всех, кто живет под этим небом и не ведает силы рвущегося в небо церковного креста и исчерпывающего утешения и молитв. — Господи! — прошептал Константин. — Как же люди жили до пришествия Христа! — Константин почувствовал себя счастливым, очень счастливым и обязанным разделить свое счастье с другими людьми. Как же им всем помочь? Как достучаться до них, чтобы они о нем узнали? Он почесал под бородой, у него всегда чесалось под бородой, когда было горько и радостно на душе. Перекрестился на черный крест над сизыми куполами и пошел в дом. Идя в келью, он подумал, надо поговорить с отцом Симеоном. Прав ли он, Константин, когда молит за людей неправославных, оттринутых безбожной властью и атеизмом школы от веры и церкви? Не грешно ли поминать в молитвах отца, который насмехался над самим Христом, Павла Ворончихина, который почитал антихриста Ленина? Алексея его брата, который православный, даже верующий, но верующий непостоянно, по прихоти или просыпающемуся желанию. «Об этом стоит много говорить», — подумал Константин, предвкушая новые долгие часы общения с отцом Симеоном. Дверь Никодимовой келии что находилась наискось от кельи Константина, была чуть приотворена. Константин утишил шаги, и к своей двери подошел тая дыхание но сосед его учуял. Выглянул в коридор. — Дверь на засов запер? — придирчиво спросил Никодим. — Да? — ответил Константин. — Никодим требовал от соседей, чтобы дверь на ночь запирали на засов. В коридоре, в нише без дверей он оставлял хозяйский инструмент. Косы, лопаты, топоры, говорил. Целее будут под засовом-то. Кажется, запер. — усомнился вскоре Константин. — Я сейчас посмотрю. Он вернулся к входным дверям, осторожно задвинул засов, оглянулся. — Откуда он узнал, что я не запер? Дверь кельи инока Никодима была уже затворена.